Тогда, Тедди, «Шершеляфан, ищите женщину». Эту фразу придумали мужчины, чтобы оправдать свое вмешательство в нашей жизни. Ведь все плохое в этом мире случается из-за парней. Наша с Хейли дружба чего только не переживала, но мы оставались верны друг другу. Ссорились бывало, но ссорятся все. Так что мы не переживали, что какая-то мелочь может встать между нами. До того самого дня пока не появился Джейк Монро. Мы только-только перешли в 11 класс, а Дилан поступил в Ельский, на факультет инженерии и технологий, о котором мечтал с детства. Помню, когда бы я ни приходила к Морганам в гости, он всегда мастерил что-то, так что, получив диплом, наверняка изменит мир. Построит какого-нибудь супер или инновационный способ выращивания картошки на Луне, я ничуть не сомневаюсь в этом. Хотелось бы увидеть это своими глазами, но вряд ли доживу. В общем, ладно. Не время плакать о будущем. Дилан было домашенным созданием во всех понятиях. По духу ближе мне, чем Хейли. Я даже иногда шутливо говорила, что наверняка он мой брат, но по ошибке попал к Морганам. Тихий, застенчивый, всегда себе на уме, копается во всяких штуковинах, как я, в собственных мыслях. Он не бил рекорды популярности в старших классах, но и изгоем не был. Просто тусовки, свидания и разного рода глупости, которые чудят восемнадцатилетние, не для него. Но, попав в университет, Делан решил пойти на перекор внутреннему интроверту и выпрохнуть из родительского гнезда. Ельский находился всего в получасе езды на автобусе, он спокойно мог бы жить дома и ездить каждое утро на занятия. Тем более, что к поступлению мистер Морган подарил ему Форд, пусть и подержанный, не такой же блестящий, как его новый «Мерседес». Знал, что сын не купится на весь этот лоск и шуршание денег. Ему бы скорее понравилось копаться под капотом, чем хвастать хромированной подвеской. «Да-да». Благодаря Дилану я даже знаю, что такое хромированная подвеска. Пусть Хейли считала своего старшего брата беспросветным ботаном, Дилан давно вырос из того замухрышки-очкарика, каким был в тот день, когда мы познакомились. Хотя кому называть его замухрышкой, правда? Сказала неудачница, в прошлом пышка. В школе Дилан водил дружбу с парнями, так сказать, среднего класса. Не затюканные любители Звездных войн, но и не тупоголовые качки-переростки. Но он непременно находил близких по духу. Таких же фанатов техники, как он сам. А потом случился вселенский переворот. И в общежитии Ельского к Дилану подселили фанаты совершенно другого сорта. Вместо прокачки мозгов на курсах по робототехнике он качал мышцы железом. А вместо отвертки в его руках всегда был рычаг переключения передач. Впервые Дилан делил территорию не с себе подобным, а с кем-то с другого факультета, из другой лиги, другого вероисповедания. Таких называют «красавцами». Им смотрят вслед даже те, кому изрядно за тридцать. В такого любая девушка влюбится. Извали его Джейк Монро.